европеоиды в Атлантике. У нордической расы вообще есть способность оказываться в самых невероятных местах. Тур Хейрдаль всерьёз утверждал, что цивилизации Центральной и Южной Америки создали белые бородатые люди. Будь Хейрдаль немцем, не сносить бы ему головы. но норвежцу и после войны было можно нести такую политически некорректную российскую ересь тем более норвежцу который принимал участие во второй мировой войне на стороне союзников не дай бог оказался бы хейердал в начале сороковых годов на другой стороне известный чешский исследователь индийских культур чешский путешественник этнограф писатель публицист и журналист доктор наук Милослав Стингл вполне откровенно заявлял: легенда о гениальных блондинах очень похожа на теории не так давно поставившие человечество на грань катастрофы. Намёк более чем прозрачный. Если верить Хердалу, то индийские культуры майя, а потом и инков в Южной Америке возникают внезапно, без всяких предшественников в лице местных индейских культур. Появляются какие-то другие люди издалека, и вспыхивает местная цивилизация. Светлокожие бородачи создали цивилизации ацтеков и майя, а часть из них пошла в Южную Америку. Неизвестно почему и зачем. Возможно, индейцы стали возмущаться их слишком активным поведением. Там они стали основателями древнейшей до инкской цивилизации. строившие крепости и города из колоссальных камней. В конце концов индейцы и тут поднялись против завоевателей. Они разгромили государство пришельцев, и наступил долгий упадок культуры. Он продолжался до тех пор, пока в Южной Америке не появились индоевропейцы. Испанцы, наследники великого Рима. А белые бородатые люди, отвергнутые индейцами, ушли Уплыли в Тихий океан на примитивных бальзовых плотах. Высаживаясь на островах Тихого океана, они заложили основы ещё одной цивилизации на острове Пасхи в Полинезии. На острове Пасхи ещё в начале 17 века жили люди двух расовых групп: длинноухие и короткоухие. Длинноухие с детства оттягивали мочки ушей, откуда и название Они были европеоидного типа: бородатые, рослые, светлокожие. Короткоухие прибыли позже с запада. Они были темнокожие, безбородые, брюнеты, с примесью юнигретянской крови, а может быть, и европейской. Длинноухие были владыками острова и заставляли короткоухих много работать, высекая из камня громадные статуи. Людей разного расового типа на острове Пасхи зарисовали члены первых европейских экспедиций: голланца Рогивена и француза Лаперуза. Между прочим, на острове Пасхи была самая настоящая цивилизация. На площади 163 квадратных километра жили 10 или даже 15 тысяч человек. Для науки из них было не больше 1500. Из скал кратера Рану-Рараку вырубались колоссальные статуи – муаи, высотой до 20 метров. Самый большой муаи не успели отделить от скалы, началось восстание, и рабочие бежали, побросав свои каменные орудия. Колоссальные статуи перетаскивали к берегу океана, ставили на высокие постаменты, на голову им клали красный пукао. Громадный, до пяти тонн весом, кусок красного вулканического туфа, символ светлых или рыжих волос. На острове была письменность и иероглифы, которые вырезали на деревянных табличках Ронго-Ронго. Длинноухие заставляли слишком много работать короткоухих, прибывших с запада. В конце концов короткоухие восстали примерно в 1788 году. Они с простотой первобытных людей возмущались с необходимостью вечно что-то делать. Население росло, и для наухи придумались собрать все камни на острове, выбросить в море и отвоевать ещё кусок суши. Но не сидело им на месте спокойно. Нет бы сожрать часть лишнего населения, так опять придумали работать. Чтобы им не мешали вкусно кушать и спокойно лениться. Короткоухие напали на длинноухих. Длинноухие проиграли войну. Их было один к десяти. Они ушли на полуостров по Ике. Они углубили ров, отделявший полуостров от остального острова. По легенде, предала их некая старуха. То ли жена одного из длинноухих, то ли кухарка. Она сидела и плела корзину в том месте, где через ров можно было перебраться. Короткоухие дикари преодолели ров и перебили всех длинноухих. Последнего из длинноухих звали Оророина. Он прятался в пещере вместе с двумя братьями. Братьев убили копьями, а самого Оророина вытащили из пещеры. Оро-оро-оро кричал последний длинноухий, но никто его не понимал. В этом месте легенду трудно принимать всерьёз. не преувеличивая умственных способностей ни из ширассы, всё же следует признать с невероятным, чтобы никто из короткорухих не знал бы языка длинноухих. Во всяком случае, слишком умных длинноухих истребили, после чего на острове начался чудовищный упадок культуры. Статуй больше никто не строил. Роды воевали друг с другом, шла вековая резня. Письменность быстро забыли. Наступила эпоха взаимных войн, истребления, упадка культуры и людоедства. Как выразился археолог Арне из экспедиции Хейрдала, извлекая из слоёв земли следы людоедства, здесь сидели эти чёрные свиньи, жрали друг друга, а зубы сплёвывали на землю. Ну да. Примерно так оно и было. И в наше время самые творческие, самые активные жители острова это отдалённые потомки длинноухих. Культуры строителей и зодчих давно нет, а некое беспокойство, активность и стремление к творчеству в них по-прежнему живёт. Описывая старость острова Пасхи, отдалённого потомка Уроруины, Тур Хейердал говорит, что этот человек знает столько тайн, что уже сам не знает, где кончается правда и начинается очередная легенда. Человек, который органично не способен ни придумывать, ни работать. Если остров когда-то населяли такие люди, как он, говорит Хайердал. Не надо удивляться, что от скалы отсколы и шли, становились на каменные постаменты каменные великаны. К этому добавлю только то, что таким же человеком был и сам Тур Хейрдал. Ему принадлежат слова. Границы? Никогда их не видел, но слышал, что они существуют в умах большинства людей. Вот такие люди и открывали нашу землю и ставили на уединенных островах колоссальные каменные статуи. Слава!